Часть вторая. Все ниже. Минус сорок пятый этаж. б е с п о л ы й муравей номер сто три ш е с т ь восемьдесят входит в залы для борьбы. Это помещение с низким потолком, где солдаты тренируются в ожидании весенних войн. Воины борются подвое. Сначала противники ощупывают друг друга, чтобы определить ширину плеч и длину лапок. Они поворачиваются, касаются друг друга боками, тянут за волоски и спускают обонятельные вызовы, щекочутся дубинками на концах у с и к о в Наконец они бросаются друг на друга, сталкиваются панцирями, каждый старается ухватиться за сочленение торакса. Как только одному это удается, другой пытается укусить его за колени. Их жесты порывистые. Борцы поднимаются на задние лапки, в бешенстве падают и катятся по земле. Обычно они замирают, дотянувшись до какой-то части тела противника, затем неожиданно наносят удар по другой конечности. И это только упражнение. Они ничего не ломают, кровь не льется, борьба прекращается, как только один муравей оказывается на спине. В знак поражения он отводит усики назад, но тем не менее схватки достаточно жестоки, чтобы как следует уцепиться за что-нибудь. Когти часто залезают в глазные впадины, мандибулы щелкают в воздухе. Поодаль артиллеристы, сидя на брюшке, прицеливаются и стреляют по камешкам, расположенным на расстоянии в 500 голов от них. Залпы кислоты частенько достигают цели. Старый воин говорит новобранцу о том, что все решается до начала боя. Мандибулы или выстрел кислотой только узаконивают положение, уже признанное обоими противниками. Всегда еще до начала схватки один из двоих решает победить, а другой соглашается быть побежденным. Все дело в распределении ролей. После того, как каждый выбрал себе роль, победитель может не ц е л и с ь стрелять кислотой, он все равно попадет в цель. Побежденный же может выдать свой лучший удар мандибулой, но он даже не сумеет ранить противника. Совет один: надо выбирать победу. Все происходит в голове. Надо выбирать победу, и ничто не устоит перед тобой. Два дуэлянта налетают на солдата номер 103 683. В ответ он силой отталкивает их и продолжает свой путь. Он ищет квартал наемников, расположенный под ареной для б о р ь б ы Вот и проход. Этот зал еще больше зала легионеров. Но ведь наемники и живут там же, где тренируются. Их держат здесь только на случай войны. Все племена региона соседствуют тут. Племена союзнические, побежденные, желтые муравьи, красные муравьи, черные муравьи, м у р а в ь и х а р к у н ы к л е я примитивные муравьи с отравленным жалом и даже муравьи-карлики. Опять-таки термиты стоят у истоков идеи кормить иностранные племена для того, чтобы вести их вместе с собой в наступление во время сражений. Что касается муравиных ь городов. То им приходилось в результате дипломатических ухищрений объединяться с термитами в войнах против других муравьев. Отсюда и возникло интересное предложение: почему бы просто не нанять м у р а в и н ы е легионы, чтобы они постоянно жили в термитнике? Мысль эта оказалась поистине революционной. И эффект неожиданности сработал просто б л е с т я щ е когда м и р м е с и а н с к и е армии столкнулись с братьями своего вида, воюющими на стороне термитов. м и р м е с и а н с к о й цивилизации, обычно быстро адаптирующейся ко всему, на этот раз пришлось проявить изобретательность. Муравьи охотно пошли бы по стопам своих противников, н а н я в л е г и о н ы термитов, но этому помешало одно немаловажное обстоятельство: термиты фанатичные приверженцы монархии, безупречно лояльные. Они не способны воевать против своих. Только муравьи, чьи политические режимы так же разнообразны, как и их психология, в состоянии выдержать все привратности и всю двусмысленность жизни наемника. Впрочем, прекрасно обошлись и без термитов. Большие федерации рыжих муравьев удовлетворились тем, что усилили свои армии многочисленными муравиными ь иностранными легионами, воюющими под единым обонятельным Белоканским флагом. Номер 103 683 подходит к наемникам карликам. Он их спрашивает, не слышали ли они о том, что в Шигаепу появилось секретное оружие, способное уничтожить в мгновение ока экспедицию из двадцати восьми рыжих муравьев. Те отвечают, что и знать не знают ни про какие такие чудеса. Номер сто три т ы с я ч шестьсот восемьдесят три спрашивает других наемников. Один желтый муравей говорит, что он видел нечто подобное, но это была не атака карликов, а... Гнилая груша, неожиданно упавшая с дерева. Все выделяют искрящиеся феромоны смеха. Такой у желтых муравьев юмор.